Глава первая. Разве это не раздражает, когда ты проигрываешь в бесплатную гачу?» А, Обыскав стол, заглянув в сумку и, наконец, проверив шкафчик в задней части класса, Масачика почувствовал некоторое волнение. Учебники найти не удалось. Бросив взгляд на стенные часы, он понял, что следующий урок начнется через две минуты, не больше». Даже если пойти за учебником к младшей сестре в соседнем классе, время до начала урока может закончиться. От такой безвыходной ситуации Масачика поклонился соседке слева и тихо прошептал, сложив ладони над головой. «Я виноват, Алисан. Могу ли я, пожалуйста, подсматривать в твой учебник по химии?» Алиса обернулась со смесью удивления и беспокойства на лице. «Ты что?» «Опять его забыл?» «Да, похоже, забыл дома». Ха, что ж, думаю, с этим не будет проблем». «Спасибо». Когда Алиса вздохнула и дала согласие, Масачика поспешно сдвинул их столы. «Кудик, он, не слишком ли часто ты забываешь обо всем по невнимательности? Кажется, это никогда не кончится. А ты ведь уже старшеклассник». «Я ничего не могу с этим поделать». У нас слишком много учебников. В Академии СРА была своя школа, направленная на подготовку учеников к поступлению в этот же институт, так что они всегда носили необычайно много книг. Было нормально иметь несколько учебников и справочников по каждому предмету. На некоторых уроках использовались еще и методички самого учителя. Неизвестно, связано ли это с ценностью традиций, но... Стандарт школьных сумок десятилетиями оставался одинаковым. Если в сумку сложить учебники и конспекты на целый день, то она заполнится до отказа. Поэтому ученики обычно оставляли учебники в шкафчиках, но для массачики это было затруднительно. «Вчера я не увидел его на столе, поэтому подумал, что он в шкафчике. Очень странно, что его там не оказалось». Ты ведь не проверил все как следует, верно? Это случается, когда ты не понимаешь, что принес домой, а что оставил в школе. Мне нечего сказать свое оправдание. И ты все равно продолжаешь это делать, хотя понимаешь, насколько это неправильно. Как скажешь. Алиса пожала плечами, пораженная тем, что он совершенно не раскаивался и оторобанил речь монотонным голосом. Она вытащила из стола полный набор книг по химии и посмотрела на Массачику. «Итак, какой именно учебник-то забыл?» «А, вон тот, синий». Алиса открыла нужный учебник и положила между партами. Масачика поблагодарил ее и попытался прислушаться к словам учителя, но с этого момента началась битва со сном. Помимо недосыпа, на него действовала усталость после урока физкультуры. Он успешно боролся с сонливостью, пока учитель писал что-то на доске. Но, когда начался опрос учеников, Масачике сразу захотелось уснуть. Общение между учителем и одноклассниками почему-то очень походило на колыбельную. И в тот момент, когда он собирался задремать, он почти погрузился в сон, но... Грифель механического карандаша безжалостно вернул его обратно в класс. «Ребра, грудная клетка, моя грудная клетка, она разорвалась!» Пребывая в безмолвной агонии от болезненного и вероломного нападения, он протестующе посмотрел в сторону нападавшей, но в ответ получил взгляд полный чистого презрения, отчего массачика мог лишь опустить голову. Прищуренные голубые глаза красноречиво говорили «У тебя хватает наглости попросить у меня учебника потом заснуть?» «Мне очень жаль». Разом, потерявший всю сонливость массачиком шепотом извинился, не сводя глаз соседствующей рядом угрозы. В ответ раздалось лишь презрительное фырканье. «Итак, что нужно поставить в следующую пустую клетку?» «Коди?» «Э, да». Масачика поспешно встал, услышав свою фамилию. Почти заснувший, он не знал не только правильный ответ, но даже о чем идет речь. Когда Масачика с мольбой взглянул на Алису, она с безразличным лицом отвернулась от него. — Что-то случилось? Давай быстрее. — А... Давайте честно скажем, что я не знаю. Когда эта мысль пришла ему в голову, Алиса внезапно постучала пальцем по учебнику. «Вариант два. Медь!» Мысленно поблагодарив Алису, Масачика ответил, указав учителю на второй вариант. «Неправильно!» «Что?» Масачика невольно вскрикнул. «Как это неправильно?» Масачика громко закричал про себя и перевел взгляд на Алису, лицо которой оставалось неизменным. «Нет». Если присмотреться, уголки ее губ приподнялись вверх. Ну, тогда вон там, рядом с тобой, Куджа. Вариант 8. Никель. Правильно. Кудя, в следующий раз слушай более внимательно. А, да. Масачика в подавленном настроении сел было на место, но тут же шепотом запротестовал в сторону Алисы. Не подсказывай мне неправильный вариант так уверенно. «Я только показала, где был вопрос», — прошептала в ответ Алиса. «Кунья, ты явно указывала на вариант два». «Какое оскорбительное обвинение». «Глаза выдают себе. Не пытайся соврать». Алиса расплылась в улыбке, насмехаясь над Масачикой, который мысленно зашелся в крике. «Милашка». Масачико с трудом удержался, чтобы щеки не задергались. Ему удалось сохранить недовольное выражение лица, еле сдерживая дрожь в руках от ее слов. — Что ты сказала? — зашептал он в ответ. — Ты идиот! Вот что я сказала! Лгунья — Лгунья! — кричал он при себя, но внешне этого не показывал. Масачика отлично понимал русский язык благодаря деду по отцовской линии, который был большим фанатом России. В начальной школе он какое-то время находился под присмотром дедушки, и тут заставлял его смотреть много русских фильмов. Об этом Масачика никому не говорил, но его младшая сестра как-то раз заметила, как он наедине с собой говорил что-то по-русски и раскрыла его секрет. Кроме коварной сестры, больше этого никто не знал. Сейчас он подумал, что стоило бы рассказать остальным, но уже слишком поздно сожалеть. Это пьеса, таинственная для остальных и смущающая для него, в которой красивая девушка по соседству говорит милые вещи по-русски. Он почувствовал замешательство, и его лицо покраснело. Он изо всех сил старался задержать дыхание, плотно сжав губы. Алиса ошибочно подумала, что так он пытается сдержать гнев, и пробормотала в изумлении. «Ты выглядишь как ребенок». Масачика представил себе, как превращается в ребенка, которого Алиса с ухмылкой тычет в щечки. «Ясно. Ты хочешь войны, да?» Он понял, что с ним играют, и его лицо сразу стало серьезным. «Кто это тут ребенок, дура? Давай посмотрим, с чего я сделал на самом деле». Он взглянул на часы и проверил время, оставшееся до конца урока. «Одиннадцать сорок. Осталось десять минут. Хм...» «За это время я постараюсь дать ей отпор». И тут глаза Масадчики расширились, когда он осознал необычайный факт. «Черт возьми, я не ролил утром бесплатную гачу!» Неприятная ошибка. Обычно он ролил гачу перед уходом из дома или перед уроком, но сегодня утром ему так хотелось спать, что он напрочь забыл об этом. «Это было так очевидно, как же я мог пропустить!» «Ничего не поделаешь. Придется ролить на следующей перемене». Его мысли полностью перешли в формат атаку, и теперь было неважно, что Алиса обращалась с ним как с ребенком. Учитель, выполнив долг, покинул класс. Как только Масачика дождался этого, он отодвинул свой стол на прежнее место и молниеносно достал телефон, чтобы запустить игровое приложение настолько быстро, насколько мог. А Алиса, которая входила в школьный совет и была ярым блюстителем закона, нахмурила брови и предупредила его. «Использование телефона против школьных правил, кроме чрезвычайных ситуаций и учебной деятельности, у тебя хватает наглости пользоваться им в моем присутствии? Я вообще-то вхожу в состав совета». «Значит, это не нарушение школьных правил, верно? Ведь у меня чрезвычайная ситуация». «Да ну». «И что же у тебя случилось?» Под презрительным взглядом Алисы, который, казалось, так и говорил, что это ни разу не чрезвычайная ситуация, Масачика ответил ей с серьезным выражением лица. «Бесплатная гача. До конца осталось десять минут». «Ты хочешь, чтобы я отняла телефон?» «Я верю, что ты не сделаешь ничего подобного». «Может, мне действительно стоит хоть раз конфисковать твой телефон?» Масачика поднял вверх большой палец и неубедительно подмигнул, но глаза Алисы темнели все больше. Казалось, Масачика не заметил этого и, взглянув в телефон, сказал, «Если сейчас появится редкий, я буду счастлив». <кхм> «Я давно уже не подмигивал. Этот скилл, на удивление, имеет высокую степень сложности». Масачика вновь подмигнул. «Да что ты говоришь?» «Ага». Айдолы, например, иногда так делают, но далеко не у каждого это получается красиво. Ты так думаешь? А? Разве это не трудно? Щеки уголки рта начинают дергаться, оставляя неприятное ощущение. Это не так. Ты же знаешь. Ох, тогда как насчет того, чтобы показать мне действительно красивое подмигивание? Масачика поднял голову и вызывающе улыбнулся. Алиса с кислым видом дернула бровями, и одноклассники, подслушавшие разговор, ободряюще загудели. Через мгновение все внимание было приковано к Алисе, которая разочарованно посмотрела на Масачику и глубоко вздохнула. «Смотри, вот так, да?» А потом, слегка наклонив голову, она подмигнула. Не прилагая никаких усилий, она закрыла глаз естественным образом – не задев остальную часть лица. При виде драгоценной сцены, когда принцесса отчуждения подмигнула, окружающие подняли шум, где-то раздались редкие аплодисменты. Что же касается Масачики, который предложил это... — Да! СС ранговая Цукуеми выпало! — Черт, извини, я ни черта не смотрел. Конфисковано. — Конфисковано! — Нет! — закричал Масачика, когда у него безжалостно отобрали телефон. Алиса стояла над ним в устрашающей позе. То ли от гнева, то ли от стыда, ее лицо слегка покраснело. До нее донеслись голоса, перешептывавшихся неподалеку учеников. «Эй, эй, ты заснял?» «Нет, угол немного не тот». Фу, «Предоставь это мне, я отлично заснял этот момент подмигивания». «О, серьезно, ты супер талантлив! Скинь мне фотографию, заплачу тысячу йен. Конфисковано. Куджасан. Трое парней закричали в унисон, когда у них отобрали телефоны со снимками прекрасного подмигивания в исполнении Алисы. Какого черта? Куджасан, мы же ничего не сделали. Ничего не сделали, да? А, нет, ничего. Они попытались прикинуться немыми, но тут же отпрянули под миллионом на них яростным взглядом. Впрочем, это и понятно. Алиса, гордо поднявшую голову и смотревшая на них сверху вниз, внушала такой трепет, что даже взрослый мужчина бы вздрогнул. Словно налетела метель, и одноклассники, возбужденные подмигиванием Алисы, быстро отвернулись и затаили дыхание, как будто проходя по пустынному снежному полю. Алиса вернулась к себе с четырьмя телефонами. Одноклассники ждали ухода метели, ускнувшись лицом в парты. Впрочем, один человек нисколько не боялся ее внушительного вида. «Пожалуйста, прости меня, смилуйся!» Масачика бросился к ногам Алисы, сжимая ее руку и жалобно умоляя. Казалось, его не покинуло беззаботное настроение, и окружающие посмотрели на него, как на идиота. «Я действительно ничего не могу с собой поделать. Если сс ранговый перс пришел из бесплатной гачи, то я, конечно, буду смотреть лишь на него». Он даже защищался. В то время как остальные подумали что-то вроде «этот парень настоящий идиот», Алиса сохраняла строгое выражение лица и смотрела на телефон, который забрала у Масачики. сс ранговый Цукуйоми? Цукуйоми богиня Луны в японской мифологии, верно?» «Почему тогда у нее волосы не черные, а серебристые?» э, «Да кто ж знает-то? Наверное, потому что это изображение Луны. Ну, она симпатичная, так что не утруждай себя подробностями». «Да...» Когда Масачика расплылся в улыбке, Алиса быстро прикрыла глаза. В то же время температура вокруг понизилась на несколько градусов. Улыбка на лице парня дрогнула. Я собираюсь выключить телефон и держать его у себя до окончания занятий. «Подожди секунду. Если ты выключишь его просто так, игра может не сохраниться». Масачика всерьез запаниковал, когда Алиса попыталась отключить его телефон. «Я тебе просто не нравлюсь в этом дело. Отпусти ее. Она невиновна. Мне все равно, что будет со мной. Просто отпусти ее». «Почему я теперь похожа на злодея?» Масачик был в таком отчаянии, будто его близких взяли в заложники, и пытался отговорить злодеев, не причинять им вреда. Алиса снисходительно посмотрела на него и, вздохнув, вернула телефон обратно. «Спасибо, спасибо!» хм. Когда Масачик взял телефон обеими руками и поклонился ей, Алиса фыркнула, даже не пытаясь скрыть недовольство. Остальные три телефона также вернулись к своим владельцам. Убедившись, что украдкой сделанные фотографии удалены, она резко села на место. «Это и правда, Цукуеми, сама! Я думал, что никогда не получу ее!» Наматывая волосы на палец, Алиса посмотрела на масадчику, который счастливыми глазами глядел на экран и надула губы. «У меня вообще-то тоже серебряные волосы». Масачика застыл от неожиданного приступа ревности, который обрушился на него. «Что ты сказала?» Он не ожидал услышать что-то подобное и, подняв голову, с дергающимся от смущения лицом, взглянул на Алису. Она ответила ему холодным взглядом, перестав играть волосами, и сказала так, словно хотела оскорбить. «Я просто сказала, игровой наркоман». «Эй!» «Невежливо так говорить, не правда ли?» Ш «Что такое?» Алиса вздрогнула, когда Масачика повысил голос, придавая себе необычайно серьезное выражение. «Я не говорила ничего плохого», — Алиса решительно посмотрела в ответ. Масачика предостерег ее со смертельно серьезным выражением лица и напряжение между ними снова собрала взгляды окружающих. — А тебе не кажется, что это невежливо по отношению к истинным игровым наркоманам с хорошей зарплатой называть меня с моей неоплачиваемой жизнью игровым наркоманом? — Конечно, ведь никто не захочет, чтобы его ассоциировали с тобой хотя бы одним словом. — Взгляд Алиса пронзил Масачику, как будто она смотрела на мусор. Масачика издал сдавленный звук и сжал грудь. Алиса не могла смириться с театральным поведением Масачики, которая, казалось, не имела границ, и преувеличенно вздохнула. «Боже мой, ты выглядишь необычайно серьезным, и я подумала, что происходит нечто важное». «Эй, это же абсурд! Я серьезен в любое время, понимаешь? Не будет преувеличением сказать, что серьезность – мое второе имя». Это самая смешная фраза, которую я когда-либо слышала. Но в этом столетии еще осталось 80% времени, так что всякое может случиться. Не правда ли? Хватит уже. И убери телефон. Ну и ну. Она пожала плечами и с усталым видом опустила подбородок на руки. Массачика собирался убрать телефон, но остановился, услышав русские слова. Если бы ты был серьезен, то выглядел бы круто. Хотя... Он непроизвольно обернулся на шепот, от которого по спине побежали мурашки. — Что ты сказала? — Я сказала, что потеряла надежду. — А вот как? — Да, это так. Масачика внутри громко закричал «Лгунья!». Алиса же пробубнила. — Идиот. Точно понимая, о чем она на самом деле думает, лицо Массачики задергалось. — Я «Все это понимаю!» «Как было бы здорово, выкрикни я это как можно громче, но тогда я буду единственным, кто проиграет!» «Как же это глупо!» Он знал, что не мог рассказать о своей тайне, поэтому чувствовал себя подавленным. Так или иначе, Массачика хотел раскрыть глаза этой скрытой Сундеры. Он скрипел зубами от столь сильного желания, но в этот момент дверь класса внезапно распахнулась. «Конечно, еще немного рановато, но давайте начнем урок пораньше». «О, Кудзи, почему у тебя в руках телефон?» «Ага». Когда вошедший учитель указал на него, Масачика понял, что все еще держит телефон. «Ну, просто небольшое исследование для задания». «Это правда, Кудзи?» «Нет». «Кудзик он играл». «Эй!» «Я так и знал. Иди-ка сюда, кузя твой телефон конфискован». «Нет, что значит, так и знал?» — возразил Масачика, неохотно приближаясь к учительскому столу. Глядя ему в спину, Алиса пожала плечами. «Хм, он действительно идиот». Ошарашенно пробормотала она, но ее губы слегка улыбались. Однако одноклассники этого не заметили. «А принцесса отчуждения Али улыбается?» — зашепталась недавно пойманная из-за телефонов компания. «О, это шанс!» Снимай, снимай. Черт, камера не запускается. Учитель, вон те трое тоже пользуются телефонами. Нет. За исключением трех настоящих идиотов. Продолжение следует.